Горбунья хотела ответить Радену, как вдруг дверь открылась, и в комнату вошел следователь Жернан. Его лицо было серьезно и печально. «Господин следователь, а где же дочери маршала Симона?» «К несчастью, я не могу их привести. Где, где же они, сударь? Да, да, да, что с ними? Еще три дня назад они были в монастыре». Едва солдат успел заговорить, как Роден, пользуясь тем, что все собрались вокруг следователя Отошел назад, пробрался к двери и исчез так, что никто этого не заметил Но, сударь, когда вы явились в монастырь, что же вам ответила настоятельница на требования по поводу девочек? Она отказалась дать какие бы то ни было объяснения Мне нечего отвечать вам по этому вопросу, сударь. Делайте обыск, если вам дано это право. Вот был ее ответ. Видя, что объяснений не добьешься, я осмотрел весь монастырь сверху донизу, по всем его закоулкам, и, к несчастью, не нашел даже следов пребывания девочек Симон. Они их переправили куда-нибудь в другое место. И кто знает, быть может, они больные. Они их убьют, убьют. Что делать после такого отказа? «Что предпринять? Господин Раден? научите нас! Вы ведь наш советчик, наше проведение! Что вы скажете?» Адриена повернулась к Радену, думая, что он еще в комнате, и только теперь заметила его исчезновение «Где же господин Раден? «Не знаю, его здесь нет» «Как странно, что он исчез так неожиданно!» «Да я вам говорил, что это предатель! Они все сговорились!» «Нет, нет, не думайте так!» Хотя, конечно, очень жаль, что господина Родена здесь нет. Он мог бы дать нам полезное объяснение благодаря тому, что долго работал у Аббата де Гриньи. По правде говоря, я на него очень рассчитывал. Я вернулся сюда, чтобы сообщить печальную новость вам и попросить совет у этого честного и доброго старика, так храбро открывшего суду все эти гнусные интриги. Так как я не могу пока что ничем помочь, мадемуазель, позвольте мне уйти». Что ж, должна отпустить вас, но, думаю, мы еще увидимся. Не забудьте, сударь, я еще должна отблагодарить вас за мое освобождение. О, это было не только обязанностью, но и удовольствием, мадемуазель де Кардавиль. Сожалею, что не смог привести сюда ваших родственниц. Уверяю вас, я приложу все усилия, чтобы доискаться истины в деле об их исчезновении. Мадемуазель, сударь.